Время пришло, поняла Донна. А может быть и прошло. Помощи ждать было неоткуда. Ни один рыцарь на боевом коне не проезжал по дороге номер три. И не проедет. Тед умирал. Она повторяла это хриплым шепотом снова и снова. Тед умирает. В машине совсем не осталось воздуха. Окно с ее стороны не открывалось, а со стороны Теда... Она пыталась его приоткрыть, но Куджо, лежащий в тени гаража, сейчас же вскочил и со всей возможной быстротой направился к машине свирепо рыча. Пот уже не тек по лицу Теда. Пота больше не осталось. Кожа его была сухой и горячей. Распухший язык оттопыривал верхнюю губу. Дыхание сделалось настолько слабым, что она с трудом могла его уловить. Дважды ей казалось, что он уже не дышит. Ей самой было не намного лучше. Металл кузова раскалился и обжигал при каждом неосторожном движении. Нога онемела, и она уже не сомневалась, что укус пса занес ей какую-то инфекцию. Может, для бешенства еще было рано, она молила Бога об этом, но укусы опухли и покраснели. Коджо тоже был едва жив. Казалось, он усох внутри из свалявшейся и окровавленной шерсти. Глаза его уже почти не видели, но он еще всматривался ими в ненавистных людей. Он уже не пускал слюну, морда его иссохла и походила на сморщенный кусок застывшей лавы. «Старый монстр!» — подумала она бессвязно. «Еще опасен!» «Сколько же еще продлится этот чудовищный плен? Может, это все только сон?» Нет уж, скорее, сном было все, что происходило с ней до сих пор. Любящие родители, школы, друзья, праздники, танцы. А реальностью был этот вот раскаленный двор, где притаилась смерть. Старый монстр еще опасен, и сын ее умирает. Бейсбольная бита. Вот все, что ей осталось. Бита, и если она сумеет добраться туда, что-нибудь в машине мертвого полицейского, какое-нибудь ружье. Она начала передвигать Теда назад, борясь с забытьем, грозящим навалиться на нее в любой момент. Наконец он перевалился за кресло, как мешок. Она выглянула в окно, увидела биту, лежащую в высокой траве, и открыла дверцу. Коджо встал и, медленно нагнув голову, пошел к ней. Когда она в последний раз вышла из пинто, часы показывали двенадцать Тридцать.